Глава 15. Жареный цыпленок и король рыбак. Добрый день! С вами Радио Морза и Антон Ишерский в передаче Антонов Огонь. 15 сентября мы отмечали бы День демократии. Демократия и рациональное убеждение, что тысячи человек умнее одного, и происходит от незнания математики. На самом деле это право свободного выбора вороны, что каркнуть, да или нет. Сыр она теряет в любом случае. Была бы шляпа, пальто из драпа, А к ним живот и голова, Была бы водка, а к водке глотка, Все остальное — трын-трава. Цыпленок жареный. Фольклорная песня времен гражданской войны. Один из множества вариантов текста. Когда я, посидев в баре со Славиком и Павликом, Вернулся на рабочее место, В коридоре меня поймал заворотник, бдительный и очень загадочной кешью. «Фу, Антоша, мальчик мой, ты опять явился на работу нетрезвым Дрейдрейч, С жестом искреннего раскаяния я приложил руку к желудку, где плескалось уже граммов двести коньяку. Исключительно губы смочил в целях профилактики респираторных инфекций. «Смотри у меня!» Киширский был так доволен, что даже не стал жевать мне мозг. «Антоша, запомни, пожалуйста, сегодня не произошло ничего достаточно забавного, чтобы озвучивать это в эфире. Мы развлекательное радио». Дрейд Дрей-Дрейч, не поддаваться спокойствию и сохранять панику. То есть, наоборот. Хороший мальчик! Не убивайте, мне жизнь оставьте, я буду верно вам служить. Не убивайте, мне жизнь оставьте, цыпленки тоже хочут жить». Славик, кстати, был того же мнения. Не о том, что я хороший мальчик, а о том, что ничего особенного не произошло. «Ну что вы так напряглись, бойцы информационного фронта?» смеялся он, проливая коньяк на стойку. «Вот увидите, ровно ничего не изменится. Вы что, кровопролития ждете? Ой, ну я вас умоляю, наш губернатор таких чижиков горстями ел». Действительно, я, выходя из думы, ожидал увидеть, но не знаю. Патрули на улицах, блокпосты на перекрестках, прячущиеся в панике гражданское население, но ну, хоть какие-то признаки произошедшего военного переворота. Тщетно. Горожане спокойно гуляли по улицам, а если и прятались, то только от солнца под навесами уличных кафе. Никто не собирался строить баррикады. «Не будет никаких репрессий, иллюстраций и черных воронков», веселился над нами Славик. «Никто даже не заметит, если вы, медийные вороны, не раскаркаетесь. Не зря у вас видео отобрали». «У кого отобрали, а у кого и камера с фай-фаем», гордо заявил Павлик. «Карточку я отдал, но у меня все на планшет уже слилось». «Вот даже не знаю, хорошо это или нет». Засомневался я. Может, и правда, ну его нафиг. Так что на работу я пришел слегка поддатый, но уже без революционного настроения, что, разумеется, не помешало мне слегка поглумиться в эфире. «Я не кадетский, я не советский, я не народный комиссар. Не агитировал, не саботировал, я только зернышки клевал», наяривал на духовых оркестр «Ленинград». А 16 января, дорогие радиослушатели, мы бы отметили Всемирный день буржуазии. Это праздник тех, кто присваивает себе результаты труда других людей и на этом основании считает себя их благодетелем. Должен же кто-то есть те ананасы и жевать тех рябчиков. Но в конце концов обязательно приходит тот самый день. Но власти строгие, козлы безрогие, его поймали как в вселки. Его поймали, арестовали и разорвали на куски. «Ну, что там было-то?» — спросил меня что-то во время музыкальной паузы. «Чего-то Кешью такой загадочный ходит. Что в новостной блок ставить?» Как справедливо отметил только, что наш работодатель, не произошло ничего достаточно забавного для дневного эфира развлекательной радиостанции. «Ладно». Когда-нибудь и на нашей клумбе вырастет конфетное дерево, со вздохом сказал что Ты знаешь, что конфетное дерево называется говение сладкое. Говение, Что-то. Вот зачем ты мне это сказал? Чтобы лишить предпоследних иллюзий на тему того, как устроен мир, разумеется. Иди, готовь новости. Без местного блока. В Багдаде все спокойно. Почему в Багдаде. «Никто здесь цитат не ловит. Никто!» «Невелик бицепс у эксбициониста. подался дебил в бодибилдинг, — разминал речевой аппарат Чото. Интервьюер интервента интервьюировал. «Обладаешь ли ты налогооблагаемой благодатью?» «Итак, новости!» «Колдуны сорвали выборы в Новой Гвинее. Министр обороны принял делегацию подводников-геев». Американцы верят, что шоколадное молоко дают коричневые коровы. Французу не дали жениться на несовершеннолетнем ноутбуке. В США создали вино для кошек и собак, что-то сигнализировал городу, что где-то снаружи все еще есть целый мир, и он по-прежнему абсолютно безумен. А мне пришло смс от абонента. Номер не Антон, зайди ко мне, пожалуйста, Васагов. «Посмотрите на эти фото», — сказал мне Александр Анатольевич вместо «Здрасте». На его столе лежали веером цветные, отпечатанные на принтере карточки. Я послушно подошел и посмотрел. «Что скажете, Антон?» «Хорошо, что я не обедал», — ответил я честно. «Вы знаете кого-то из этих людей?» «В лицо знаю, то есть знал. Поправился я» а по имени только Архистратига, да и то вряд ли он по паспорту Евлампий. Это братство рыбака было. У вас же с ними не так давно был конфликт. Ой, вот не надо этого, Александр Анатольевич, поморщился я. Это у роднолюбов был конфликт, а я так мимо шел. Думаете, они? Берримор со своим бабским табором мог их разве что с сраными пеленками закидать отмахнулся я. «А что, они так странно одеты?» На контрастных, сделанных в темноте со вспышкой фото бородатые толстяки валялись на вытертом линолеуме какой-то большой квартиры, одетые в длинные черные балахоны с капюшонами. Распахнувшееся на одном из тел одеяния открывала волосатое пузо и седые мудя. «Такими нашли», — нейтрально сказал Васагов. «Помещение вам не знакомо?» Я взял фото общего плана и, стараясь абстрагироваться от брызг крови на стенах и черных в свете вспышки луж на полу, стал его рассматривать. Что-то в нем было знакомое. И тем не менее готов поручиться, что я его не видел. Парадокс. «Планировка что-то напоминает», — признался я. «Но сообразить не могу». В небольшом помещении стояла пара портновских манекенов столы с креплениями швейных машин, наборы швейных принадлежностей на стенах. Все это имело заброшенный вид. Посредине был большой раскроечный стол, разрисованный какой-то каббалистической инфографикой, с прикрученными к нему ремнями, явно предназначенными для удержания тела. «У них что, БДСМ-вечеринка была?» «Вы мне скажите». Васагов смотрел на меня тяжелым взглядом. Опа! а при чем тут я антон вы в прошлый раз так и не ответили у вас есть пистолет я демонстративно похлопал себя по карманам в джинсах и футболке очевидно негде было спрятать оружие из своей знаменитой командировки вы улетали военным бортом не проходя досмотра продемонстрировал отличную информированность васагов военные были настроены к вам лояльно У вас куча благодарности от командования. Они вполне могли посмотреть сквозь пальцы, если бы взяли на память какой-нибудь трофей. Александр Анатольевич, поразился я, шить мне массовое убийство этих извращенцев выглядит довольно странной идеей. Вы посмотрите на это с моей точки зрения, очень серьезно сказал Васагов. У вас был с ними конфликт. Да, да, мимолетный отмахнулся он от моего возмущенного возгласа. Но он мог получить продолжение. Они были застрелены из весьма экзотического оружия, автоматического пистолета 50-го калибра. Стрелял человек, плохо им владеющий, в маленьком помещении почти в упор, потратил на трех человек обойму. Полил как попало, не справляясь с задачей. Если бы не слонобойный калибр оружия, были бы выжившие. То есть я на подозрении потому, что не умею стрелять из пистолета? В первую очередь потому, что этот расстрел произошел по адресу Блаватской, 42. Вы же интересовались этим объектом, не так ли? Выясняли через Рябчикова его историю, звонили владельцу. Ничего себе! под каким плотным колпаком я у местных спецслужб. Ну, Павлик, сука ты такая. Небось, еще и Трояна какого-нибудь в ноутбук засунул. Мамкин хакер. Знаете, вы просто идеально вписываетесь в мысленный портрет главного фигуранта этой истории. Вы, случайно, не фанат короткоствола? Не считаете, что полковник Кольт сделал всех равными? В то, что оружие дает право и свободу, «Верят только те, кто не служил в армии», — зло ответил я. «Стоишь зимней ночью в карауле на вышке, обнимаешь автомат и прям чувствуешь, как растут в тебе право и свобода». «Антон, понимаю ваше возмущение», — продолжал безопасник. «Но ситуация чрезвычайная, а вы, очевидно, с ней связаны. Я пока не знаю как, но выясню, не сомневайтесь». Я не убивал этих любителей рыбалки, заявил я твердо. Да! Вздохнул Васагов. Я знаю, не убивали пока. Что? Я окончательно растерялся. Хотите зеленого чая? Он встал из-за стола, подошел к угловому шкафу и, открыв дверцу, щелкнул клавишей включения чайника. У меня неплохой улон. Чтобы любить зеленый чай, «Надо уметь наслаждаться тонкими оттенками отсутствия вкуса, цвета и запаха», — отказался я. «Простите, кофе не держу. Врачи запрещают». Он положил в прозрачную сферическую чашку с двойными стенками тонкого стекла несколько скрученных комочков, залил кипятком, поставил на стол и сел. Некоторое время мы молча смотрели на то, как шарики у Луна, завариваясь, разворачиваются в цельные листья. «Я бы лучше коньячку сейчас всадил, честное слово». Прошлым вечером, около 10 часов, в полицию поступил звонок о стрельбе по адресу Блаватской, 42. Звонили жильцы дома напротив, встревоженные громкими звуками. По их словам, была серия выстрелов. Они выглянули в окно, но никого не заметили. Прибывший на вызов наряд увидел приоткрытую дверь, проник внутрь и в задней комнате нашел это. Вассагов показал чашкой на фотографии. Вызвали убойный отдел. Их эксперты сняли первоначальную картину, собрали улики, вышли на улицу ждать труповозку, но она все не ехала. Не дождавшись, они вернулись обратно и увидели, что тела отсутствуют, нет никаких следов крови, стрельбы и прочего. Исчезли все улики. К моменту нашего прибытия они уже с трудом вспоминали, что они тут делают и зачем вызвали нас. К счастью, у них оказался пленочный фотоаппарат, и в нем отснятая пленка. Столкнувшись с ненадежностью хранения данных, многие вернулись к доцифровым технологиям, пояснил Васагов. И что же с жертвами? поинтересовался я. «Они были крайне недовольны», усмехнулся безопасник, «тем, что их разбудили под утро и задают очень странные вопросы». «То есть меня не подозревают в убийстве?» «В каком убийстве?» недоуменно поднял брови мой собеседник. «Все, слава Богу, живы!» «Александр Анатольевич, я ни хрена не понимаю», признался я. «Так что вам от меня нужно-то?» «Антон», — сказал он задушевно и мягко, как кот, выманивающий из норы мышь, «вам явно есть что сказать. Я это чувствую». «Так не держите в себе». Я подумал и решился. Надо было что-то дать Александру Анатольевичу, чтобы он отстал от меня с этим чертовым пистолетом. Ну, извини, Крыскина. «Я, возможно, знаю, где этот беглый гуру, Аполеон Адимус. Вы же хотели его найти?» «Почему хотели, Антон? И сейчас хотим!» «Я думаю, что он скрывается дома, у Аэлиты Крыскиной», сказал я неохотно и, не удержавшись, добавил. «В шкафу, среди трусов. Только не спрашивайте, откуда я это знаю». Вассагов иронически присвистнул. «Не такое, значит, и недоступное это ее наслаждение?» «А вы, Антон, я смотрю, времени не теряете». «Но-но, не надо пошлости», — возмутился я. «Случайная догадка». «Ладно, Антон, благодарю вас за сотрудничество», — удовлетворенно сказал он. Васагов вышел из-за стола, проводил меня до двери кабинета и, прощаясь, неожиданно сказал «Если это все-таки будете вы, умоляю вас, делайте контрольный. Не надо этой жестокости», и закрыл дверь, оставив меня обалдело стоять в коридоре. Добрый вечер, с вами снова Антон Ишерский, и я напоминаю, что 10 января мы бы отмечали день рождения Сэмюэла Кольта, а также забавного заблуждения, что огнестрельное оружие что-то принципиально меняет. Почему-то именно его немудреное изделие, пистоль, стреляющий не один, а шесть раз подряд, стало символом каких-то призрачных социальных преференций. Как будто возможность выстрелить шесть раз делает мир в шесть раз лучше. На самом деле, пистолет в кармане не делает тебя храбрее, умнее или свободнее. Это просто пистолет. Даже если он стреляет шесть и более раз подряд. Ну а в честь полковника Кольта мы послушаем музыкальную композицию Я пристрелил шерифа в исполнении Боба нашего Марли. I shot the sheriff, but I did Я пристрелил шерифа, но не убивал его помощника. Надрывался покойный растаман Марли, изо всех сил, убеждавший слушателей, что это была самооборона а мне было обидно. Вот так думаешь, что ты такой весь из себя оригинальный и непредсказуемый, творческий и загадочный, а потом какой-то безопасник раскалывает тебя, как детсада А потом какой-то безопасник раскалывает тебя, как детсадовца. Да, у меня есть пистолет. Пафосный десертный орел. Дезерт Игл. Инфернальная пуляла с калибром гаубицы, с которым можно ходить на слона Потамов, даже не заряжая. Я не попал бы из него в стену дома. Думаю, бородатый бармалейский командир, с которого я затрофеял этот пистоль, таскал его исключительно для престижа. Ну или у него был маленький член. Я не собирался из него отстреливаться, мне вообще не полагалось стрелять. Прозвучит глупо, но я подумывал, если что, застрелиться. Видел, какие забавные познавательные штуки проделывают Бармалеи с пленными. Все время, пока бородачи штурмовали базу, я таскал на поясе эту тяжеленную железяку. Оружие последнего шанса. Главный Антох, не стреляй с этой мортиры!» Смеялся майор Коробцов. «Руку вывихнешь!» Бери за ствол и лупи по лбу. Больше толку будет. Когда все закончилось, и я принес пистолет сдавать, он подмигнул и сказал тихо Оставь трофей на память. Только никому не хвастайся, а то подумают, что у тебя член маленький. Пистолет мне нахрен не сдался, но я его почему-то взял. Reflexes got the better of me, and what is to be must be. Рефлексы были сильнее меня. И что должно было случиться, случилось. Как поет по этому поводу Боб Марли, Я из него ни разу не выстрелил бесполезный и небезопасный сувенир. Но я так и не решился с ним расстаться. К черту, надо выпить. 17 января дорогие радиослушатели, отмечал свой день рождения знаменитый гангстер Аль Капоне. Это был человек который верил в доброе слово и пистолет, но потом убедился, что все решают деньги. Не он первый, не он последний. А я передаю микрофон Евгению Продулову и прощаюсь с вами до завтра. Я запустил музыку, уступил операторский стул Чото и вышел. Меня ждал бар в поручике и, возможно, приятный вечер. «Бэнк-бэнк, I shot you down, bang, bang. You hit the ground bang bang fat awful sound bang bang I used to shut you down Бабах, я выстрелил в тебя. Бабах, ты упала на землю. Бабах, какой ужасный звук. Бабах, я застрелил тебя. Нэнси Синатра грустно пела мне вслед о последствиях неосторожного обращения с оружием. Эй, привет, сосед. Встретил меня у подъезда. Местный алкоголик дядя Витя. Он постоянно ошивается возле дома, где я снимаю квартиру. В поисках сшибить на чекушку. Я собрался переодеться перед вечерним загулом и не был расположен к беседам. Но дядь Витя долгой практикой выработал в себе особую неотразимую прилипчивость. Моментальную и прочную. Как цианокрилатный клей. Проще было дать ему немного денег, чтобы отстал я уже полез в карман за кошельком но он неожиданно отмахнулся не надо сосед не нужны мне твои деньги у меня зашибись теперь все работу нашел что ли удивился я дяд витя не казался мне человеком склонным к такой пошлости как труд он личность цельная ему от мира одного надо зачем мне работа сосед засмеялся он вот ты поработал и в бар «В барже Я кивнул, удивляясь профессиональной проницательности по прошайке. «Вот!» — удовлетворенно сказал он. «А я теперь сам себе бар. Смотри!» Он начал, покачиваясь, непослушными пальцами расстегивать ширинку. «Блин, дядь Витя, совсем мозги пропил!» — зашипел я на него. «До сортира дойди, придурок!» «Не, ты не понял!» Он, продолжая копаться в ширинке, достал из кармана стакан. «Талант у меня, гля!» Я отвернулся, в стакане зажурчало. «Чистейшая, как слеза, гля!» Дядь Витя сунул стакан мне под нос, я нервно отшатнулся, но в нем действительно плескалось что-то прозрачное с сильным запахом спирта. Впрочем, с учетом источника, меня все равно замутило. «Ну, как хочешь!» Не обиделся он. «А я намахну!» Он деловито опростал стакан и кнул, распространяя мощный спиртовой дух, и констатировал. «И нахрена мне работа, скажи!» У него был вид человека, живьем взятого в рай. Дядь Витя неверными шагами побрел в сторону лавочки, а я отправился в квартиру. Размышляя о законах сохранения, Старый алкаш давно уже питался алкоголем, как машина, бензином, перерабатывая в калории непосредственно спирт. Но если потребляемый алкоголь вырабатывается его же организмом, это что, вечный двигатель первого рода получается? На лестнице меня перехватил арендодатель. Пришлось отсчитать ему суточные. Странно, но он не выглядел при этом счастливым. Вид у него был задумчивый и рассеянный. А уж когда он сунул деньги в карман, не пересчитав, я забеспокоился. «Виталий, что с вами?» «А, Антон, ничего, ничего». Отмахнулся он, потупившись стыдливо. «Слушайте, а вот как вы думаете, талант, он от Бога или от...» «Наоборот, в общем». «Что-то там было насчет...» «Ни один волос не упадет с головы человека без воли Божьей» припомнилась мне, но я не специалист в духовных вопросах. «А что, вас тоже накрыла? Виталий помялся, озираясь и нехотя признался. «Да, сегодня внезапно заметил». По лестнице мимо нас спускалась соседка с третьего этажа, дама с лицом, исполненным в вечной скорби, и столь телесно обильная, что нам пришлось отступить на площадку. «Марина Петровна», — неожиданно обратился к ней Виталий, «Дайте денег». «Сколько?» — спросила она без малейшего удивления. «Все». Дама молча вытащила из сумочки, расшитый бисером кошелек, протянула его Виталию и, отдав, также спокойно пошла по лестнице вниз. Он раскрыл его, заглянул внутрь, вздохнул, закрыл и окликнул даму. «Марина Петровна, заберите, пожалуйста». Вернув кошелек, он прокомментировал. «Вот так вот». А ведь аренду из нее как клещами каждый раз выдирал. А теперь к любому подойду и отдаст, ничего не спросит». Виталий с интересом уставился на меня, но я строго сказал «Но-но, не советую». «И вот скажите мне, Антон, неужели это от Бога?» Он махнул рукой и пошел по лестнице вниз. «Надо же, какие проблемы у человека!» В поручике веселый и поддатый Славик громко втирал краеведу Пурсону. «Нет, это вы не понимаете. Для нормальной работы правительства не нужно никаких электоральных процедур». «А что же нужно? Скажите же, ну?» – горячился Пурсон. «У вас, видимо, есть рецепт совершенного правления». «Разумеется», – взмахнул руками Славик. «Чтобы обеспечить идеальное правление» на входе в государственные учреждения должны быть установлены мудакометры с пендиляторами представьте звенит звонок зажигается надпись осторожно мудак и стальная нога бутая в кирзовый сапог 40 последнего размера мощным пенделем отправляет должностное лицо во свояси главное чтобы прибор по первоначалу от перегрузки не сгорел славик заржал и откинулся на спинку стула. «А пока ученые не готовы наладить серийное производство мудакометров», продолжил он почти серьезно. «Всякое избирательное право должно быть. Разумеется, заморожено. Иначе нами будут вечно править мудаки». «В твоей картине, Слава», сказал я, усаживаясь на свободный стул, «будет вечный вакуум власти». «Мудаков ты не пустишь, а нормальные люди сами не пойдут. Что им там делать, нормальным-то?» «О, здравствуйте, Антон!» — поприветствовал меня Пурсон. «Рад вас видеть!» «Этот балабол вас уже так достал? Ну что вы, просто он не любит говорить о политике всерьез!» «Знаете анекдот? Про приходишь на пляж, а там станки! Станки!» «Это про меня!» и разговоры о политике», — фыркнул Славик. «Так ты вроде уже безработный». «Ага, щаз! «И двух часов на свободе не погулял. Так что перед тобой, Антоха, новый пресс-секретарь администрации». «Отмечаем вот», — он взмахнул стаканом, звякнул лед. «Тише там, Менделев сейчас будет выступать», — шикнул на него Пурсон. Осветилась небольшая сцена состоящим на ней стулом. В круг света вышел Мартын, сел, взял гитару и заиграл Give It Away в стилизованном, подпреджазованный поп 60-х кавере, переплетая с темой из фильма Остин Пауэрс Голд Вышло неожиданно и забавно. Девушка проявилась, как всегда, незаметно. Просто в какой-то момент я осознал, что она есть. В откровенном костюмчике ретро-поп-дивы. Короткая кожаная юбчонка с рискованным разрезом. Канареечно-желтый пиджак с длинным острым воротником, под ним только серебристый шелковистый бюстгалтер. На ногах высокие, выше колена, блестящие сапоги на платформе. В руках у нее оказался сияющий золотом тромбон. В проигрышах она выводила на нем басовитая ту-ту-ту-ту-тум но больше танцевала в стиле Остина Пауэрса, совершая откровенные движения тазом и бедрами. В какой-то момент она вдруг остановилась, опустила тромбон и запела. «Я счастлива. Я купаюсь в своих возможностях, пританцовывая, ловко двигаюсь по жизни. Подойди и отпей моего желания благословенной счастливой подвижности». «Никогда не видел», чтобы женская альтер-эго менделева пела у нее оказалась глубокая сильная чуть хрипловатая контральта хотя от такой изящной девушки ожидаешь скорее сопрано. пропев один куплет этот текст довольно неожиданно прозвучал женским вокалом она снова взялась за тромбон но вот чудо когда песня закончилась и менделев взял короткую паузу она не исчезла как раньше а встала у него за плечом и устроила забавную пантомиму. «Я тут, а этот придурок меня не видит». То приставляя ему рожки, то сооружая из ладошек уши лопухи, то делая вид, что дергает за нос. мартин снова взялся за гитару, заиграл какой-то сложный свинг, и она, посерьезнев, встала в стороне, уже в коротком черном с блестками платья, в обтяжку и с кларнетом. Менделев отыграл программу, встал, поклонился. И она, взмахнув длинными черными волосами, поклонилась вместе с ним. Только когда музыкант пошел со сцены прочь, девушка куда-то делась. В зал он уже спустился один. мартин подошел к нам поздороваться, но я не стал рассказывать ему о странностях поведения его воображаемой аккомпаниаторши. Из суеверного опасения спугнуть. С одной стороны, мне хотелось, чтобы они когда-нибудь встретились. С другой, я вовсе не был уверен, что это будет хорошо. Если верить литературе, встречи с Допель-Гангером мало кому принесли удачу. «Антон, можно с вами поговорить?» — неожиданно спросил Пурсон. «Так вот же я, говорите». «Нет, давайте отойдем куда-нибудь, где потише». «Вы курите?» — спросил я. «Можем выйти в курительный салон». «Не курю, но ничего страшного. Дым мне не мешает». Мы пошли в курилку, оставив Славика накачиваться в одиночестве. «Ничего. Скоро начнется стриптиз, и ему не дадут заскучать». По дороге я сделал крюк стойки бара, поздоровался с Адамом и прихватил стакан виски со льдом. «Что это я тут один, как дурак трезвый?» Курительный салон в поручике удобный, с бархатными диванами, низкими деревянными столами, тусклым, теплым светом и даже камином, правда электрическим, на лампочках. Но уютно, ничего не скажешь. Кажется, в рамках мэрской борьбы с курением он оказался вне закона, но до сих пор как-то обходилось, а теперь и вовсе, где тот мэр? «Антон», — сказал Пурсон, — «когда мы уселись в низкие кресла, и я, поставив на столик стакан, с удовольствием закурил. «Говорят, вы видели рыбака?» «Я видел мужика с удочкой», — уточнил я. «У него нет двух пальцев, и он отпускает рыбу», — утвердительно сказал краевед. Я кивнул и отхлебнул из стакана. «Что он сказал вам?» Пурсон подался вперед, глаза его горели нездоровым азартом. «Ничего особенного», — припомнил я разговор. Так, всякую ерунду насчет того, что все должно идти, как идет, а то хуже будет. Как по мне, не очень-то убедительно. А кто он такой-то? Местная легенда. Дмитрий кусал губы в досаде. Ну почему он встретился именно вам? Такому... Ой, простите, какому? Мне стало смешно. Ну, в некотором роде постороннему, неуверенно сказал Пурсон. Он явно хотел сказать что-то другое, но побоялся меня обидеть. Забавненько. «Так кто же он?» «Многие называют его король-рыбак, хотя, конечно, это заимствование. Он вряд ли имеет прямое отношение к тому самому Пеллиасу». «Тому самому? Ну, неужели вы не слышали? Пеллиас, король-рыбак, хранитель Грааля». Впервые упоминается в Персивале Кретьена де Труа, бессмертный, и довольно несчастный персонаж, инвалид. Ранение лишило его возможности вести полноценную жизнь, то есть воевать, но грааль не дает ему умереть. Скорее всего эту легенду смешивают с нашей из-за ряда общих черт. Хранитель, инвалид, бессмертный. Ну и рыбак, конечно. Но на самом деле он, конечно... «Никакой не король». «На самом деле?» переспросил я, не скрывая иронии. «Напрасно вы смеетесь, Антон», обиделся краевед. Большинство легенд имеют вполне определенную историческую основу. Прототип рыбака — легендарный основатель Стрежева, князь Хакон, внук Рюрика и племянник того самого Игоря, которого убили у искоростеня, древляне. Стрежев — маленький, но очень старый город. Он упоминается в летописях с X века. А почему он рыбак, если князь? По легенде, он был непревзойденным лучником. Когда враги подошли к стенам города, он продал душу с условием, что стены не падут никогда. Взамен он получил волшебное умение стрельбы и, метко и без устали стреляя со стены, отбил набег. Набег кого? «Кто сюда в X веке мог набежать?» Засомневался я. «Это легенда», – пожал плечами Пурсон. «Я считаю, что на самом деле речь идет о княжеских усобицах. В 980 году новгородский князь Владимир Святославович разорил Полоцк, убил княжевшего там Рогвалда, насильно взял в жены его дочь Рогнеду и присоединил город к своим владениям. Вероятно, после этого он занялся подчинением окрестных городов, входивших в Полоцкие земли. Одним из них был Стрежев, где сидел удельным князем Хакон. Князь не захотел идти под руку Владимира, а может, ему и не предлагали, кто знает. Но исторический факт – Стрежев был выделен в особый удел – Стрежевское княжество, а не вошел в Полоцкое а значит, скорее всего, его так и не смогли взять силой. «Очень интересно», — вежливо сказал я. «На самом деле мне было пофиг». «Да-да», — скомкал рассказ, уловивший мое настроение Пурсон. «В общем, он считается покровителем Стрежева, его мистическим хранителем». «А с пальцами-то у него что случилось?» — спросил я, без особого интереса. По легенде, когда враги не смогли взять город военной силой, они в знак примирения прислали одну из дочерей своего князя ему в жены. В брачную ночь, когда князь уснул, она отрубила ему пальцы, чтобы он не мог больше стрелять из лука. «Облом, да», — констатировал я. «Так князь-лучник стал князем-рыбаком», — закончил Пурсон. «Ведь все, что ему осталось — держать удочку». Но договор остался в силе. Пока на берегу Стрежевки сидит рыбак, город не будет взят штурмом. Красивая древняя легенда, — согласился я. Хотя птичку, конечно, жалко. Князя, в смысле? Все зло от баб. Вы видели рыбака? Это тревожное знамение. Я видел мужика с удочкой, — твердо ответил я. Да, без двух пальцев. Может быть, он неаккуратно обращался с дисковой пилой, или неудачно постриг ногти, или не соблюдал технику безопасности, ковыряя в носу. А если при происходящем вокруг безумия вам нужны еще какие-то знамения, то я завидую вашей незамутненности». «Простите», — сказал смущенно Пурсон. «Просто для меня, как краеведа, это важно». «Понимаю вас, да». Я побрякал полурастаявшим льдом в пустом стакане. А скажите, Дмитрий, что за страны звери на гербе города? Считается, что это овцекот, но на самом деле это баранец. Или иначе, татарский овен. Растение в форме овцекота. Спасибо, что уделили мне время. Я пойду. Забавненько.